Глава двадцать третья. Привилегия, которая приходит с одним из основных свадебных поставщиков, организатор свадьбы поделился со мной ссылкой на таблицу Google, которая включает в себя расписание дня, номера всех телефонов гостей и очень удобный список гостиничных номеров. Я делаю быстрый поиск по имени Марин, и вот информация о ней. Имя — Марин Халим. Роль — подружка невесты. И воровка — ехидно фыркает голос в моей голове. Номер телефона — 626 526 -17 55. Номер в отеле — 317. Мои губы сжимаются в мрачную линию. Я накидываю спортивную сумку на одно плечо и бодро иду к лестнице. Третий этаж. Я высовываю голову, прежде чем выйти в коридор. Осторожно убеждаюсь, что поблизости никого нет. Удача на моей стороне, и я спешу к номеру 317. Не могу поверить, что делаю это. Я двигаюсь быстро, слишком быстро, чтобы был шанс переубедить себя. Времени на раздумья нет, но в любом случае, если я остановлюсь и струшу, меня поймают сумкой, полной краденого. И что это даст? Поэтому я иду, игнорируя все панические голоса, звучащие у меня в голове, и скоро оказываюсь там. Номер 317. Хорошо. Дерьмо. Ладно, я сделаю это. Правда. День назад самым худшим, что я когда-либо делала, был, наверное, разрыв с Нейтоном, А сейчас я, первое, случайно убила кого-то. Второе. Спрятала мертвое тело. И третье. Ношу с собой украденные вещи на сумму более двух миллионов долларов. Марин должна быть с Жаклин, так что комната наверняка пустая. Но на всякий случай я стучу в дверь. «Номер свободен?» — кричу я. «Обслуживание номеров!» Немного жду снаружи. Снова стучу в дверь. Проверяю коридор еще раз. Никого. Я вытаскиваю ключ из кармана и прикладываю его к дверному замку. Маленький зеленый огонек мигает, и дверь с жужжанием открывается. Вот и все. Я берусь за дверную ручку и вхожу в номер Марин. Номер Марин — полулюкс, с гостиной и отдельной спальней. Ладно, если бы я была грязной предательницей-воровкой из числа подружек невесты, где бы я спрятала сумку, полную краденых вещей, которые мои грязные, предательские, воровские руки вырвали у моей лучшей подруги? Наверняка в спальне. Сбегаю в спальню и осматриваюсь. Под очень высокой кроватью с четырьмя столбиками? Слишком очевидно. Внутри шкафа? Открываю шкаф и изучаю его. Полки доходят до самого потолка, и это глупо, потому что никто не может дотянуться до самого верха. Я даже не вижу, что лежит на верхней полке, поэтому это идеальное место для тайника. Хватаю стул от письменного стола, перетаскиваю его через всю комнату и забираюсь на него. Выпрямляюсь, и в течение ужасающей секунды мне кажется, что я упаду на кресло с тяжелой сумкой, но мне удается ухватиться за одну из полок для равновесия. Поднимаю сумку над головой и толкаю ее как можно глубже, а затем спрыгиваю со стула. Смотрю вверх и с удовлетворением убеждаюсь, что с моего ракурса не могу увидеть сумку, даже если встать на цыпочки. Верхняя полка расположена слишком высоко. Как раз, когда я ставлю стул на место за столом, слышу самый ужасный звук в мире. Замок входной двери с жужжанием открывается, а через долю секунды дверь щелкает, и кто-то входит внутрь. Мои мысли замирают, и в течение драгоценного мгновения я просто стою, застыв, как хомяк, который знает, что его вот-вот заметит ястреб. Затем мои инстинкты включаются, и я тороплюсь спрятаться. Но куда? Судорожно оглядываюсь вокруг. Шкаф, в котором я только что спрятала сумку? Нет, он завален мерцающими платьями, и, вполне вероятно, Марин может понадобиться что-нибудь из него. Ванная? Кровать! Я бросаюсь в дальний конец комнаты как раз в тот момент, когда дверь спальни распахивается. Ложусь на ковер и, когда кто-то входит, закатываюсь под кровать. К счастью, Марин, видимо, слишком расстроена, чтобы слышать любые мелкие звуки, которые я издавала, пока ползла под кроватью. Она громко сопит. Кровать скрипит и слегка прогибается, когда она садится и всхлипывает. Что, черт возьми, происходит? Если бы я не знала, что Марин грязная, вроватая лгунья, мне было бы очень жаль ее прямо сейчас. На самом деле мне ее жаль. Я не думаю, что это по-человечески — слушать рыдания и не испытывать ни малейшего сожаления. Тихо, как только могу, я достаю телефон Агуана из кармана и переключаю его в беззвучный режим, на всякий случай, если она... И как раз в тот момент, как я об этом подумала, она звонит ему. Слава богу за предусмотрительность. Я прижимаю телефон к груди, не в силах смотреть, как ее лицо появляется на экране. Когда звонок переходит на голосовую почту, Марина сдает тоненький плач и бросает телефон через всю комнату, где он бьется о стену и падает на пол. О, сейчас она пойдет за ним и заметит другого человека в комнате с ней. Но она этого не делает. Она просто остается там, плача в течение, как мне кажется, целого часа. Но на самом деле это длится всего две минуты. Я знаю, потому что все это время смотрю на телефон Агуана. Потом она пошла в ванную, вероятно, чтобы умыться. Должна ли я воспользоваться этим шансом и уйти? Но только я думаю об этом. Марин выходит из ванны и берет с пола свой телефон. Я замираю, но она не замечает меня. Ее ноги остаются там некоторое время. Не двигаясь, я задаюсь вопросом, что, черт возьми, она делает, когда понимаю, что она либо звонит, либо набирает текстовое сообщения. Конечно, когда я проверяю телефон Агуана, там новое сообщение. Марин, 2.15 п.м. Не знаю, почему ты не берешь трубку, но лучше бы все было готово. Я попрошу их проверить комнату фотографа. Проверьте комнату фотографа. Комнату фотографа. «Комнату фотографа, где находится труп!» Каждая клеточка моего тела разрывается в панических криках, и вся моя воля уходит на то, чтобы не выпрыгнуть из-под кровати и не задушить ее. Каким-то образом мне удается оставаться неподвижной, пока она не выходит из спальни. Несколько мгновений спустя я слышу, как дверь захлопывается. Немедленно вылезаю из-под кровати и набираю маму. Один звонок, два звонка, ну же, ма! Алло! Спасибо! «Господи, я никогда не была так рада услышать ее голос за всю жизнь!» «Ма, ты все еще в номере?» «Да, конечно. Режу манго и завариваю чай. Твои тети все едят». «Манго? Откуда у нее? «Неважно. Я качаю головой». «Ма, послушай, вам, ребята, нужно срочно избавиться от тела. Марин собирается сказать, чтобы они обыскали в мою комнату на предмет подарков с чайной церемонии. Я вернусь». Мой телефон пикает от входящего звонка. «Это Жаклин». Черт. Марин еще быстрее, чем я думала». «Не могу вернуться. Меня зовет невеста. Вероятно, чтобы я пришла в ее номер». «Хорошо, не беспокойся. Мы избавимся от тела. Без проблем. Ты иди в номер невесты, все уладь, а мы уберем тело. Не беспокойся, хорошо?» Она сказала это очень уверенно для человека, которому в последнюю минуту приказали спрятать целый человеческий труп. «Эм, куда вы собираетесь его отнести?» А я, ты не волнуйся, у нас есть план». «Ладно, пока-пока. Мы собираемся спрятать Агуана сейчас. Хорошо, пока. Люблю тебя. Пока». Звонок прервался, и я принимаю входящий звонок Жаклин. «Алло, Мэддалин?» Ее голос неистовый, резкий и хрупкий, и готовый сломаться. «Не могли бы вы... не могли бы вы прийти в мою комнату сейчас? Пожалуйста». «Да, конечно». Я сглатываю и говорю. все в порядке?» «Ага!» — выкрикнула она, еще пронзительнее, чем раньше. «Просто приходите ко мне в комнату, хорошо?» Я закрываю глаза, мой желудок опускается. Значит, Марин действительно решилась на это. Жаклин, вероятно, притворно веселая, чтобы не спугнуть меня. «Сейчас приду». «Отлично». Глубокий вдох. Несмотря на то, что я избавилась от краденого, когда я выскальзываю из комнаты Марин и иду по коридору к комнате невесты, не могу отделаться от ощущения, что отправляюсь прямо в ловушку. Перед дверями номера для новобрачных я останавливаюсь, чтобы собраться с мыслями. Мое дыхание перехватывает и приходится сосредоточиться, чтобы продолжать вдыхать и выдыхать. «Помни, ты не знаешь, что что-то не так». «Правильно. Насколько мне известно, я здесь, чтобы сделать семейный портрет или что-то в этом роде. Круто. Крепко сжимая свою камеру и чуть не роняю ее. Так вспотели ладони. Вытираю их о брюки и стучу в дверь. Номер для новобрачных заполнен людьми. Только на этот раз эти люди — не стройные подружки-невесты, одетые в пастельные тона, а суровые на вид мужчины в форме охранников. Один из этих суровых мужчин открывает дверь и смотрит на меня, когда я вхожу, заставляя меня снова почувствовать себя хомяком. На этот раз заползшим в гнездо ястреба. Я улыбаюсь ему. «Здравствуйте. Я пришла для портретной съемки». Машу ему своей камерой. Его верхняя губа кривится в презрении, и он берет меня за руку. Я гляжу на его мясистую руку на моем плече и снова смотрю на него. «Вы не могли бы этого не делать?» Я пытаюсь отдернуть руку, но он только усиливает свою хватку. «Не думай, что сможешь улизнуть. Воровка!» «Роб?» Нейтан выходит из спальни и спешит к нам. «Прекрати это. Отпусти ее. Но, сэр, она же... Мы еще ничего не знаем», — говорит Нейтан. Его голос низкий и опасный, его глаза сузились на охранника. «Отпусти ее руку!» В последний раз, нахмурившись, Роб отпускает мою руку. Я осторожно потираю ее. Клянусь, у меня все лицо в пятнах. Со мной так еще никогда не обращались. Все произошло так быстро. «Мэдди, рад, что ты здесь», — говорит Нейтон. «Прости за Роба». «Что происходит?» Я следую за ним в сторону, подальше от толпы охранников, топчущихся по красивой гостиной. «Где все подружки-невесты?» Их попросили вернуться в свои номера. Невеста не хотела, чтобы они узнали об этом. «О чем узнали?» Нейтан выдыхает. «Подарки для чайной церемонии. Все эти часы, украшения и деньги пропали. Мне удается сделать небольшой вдох. Мой рот открылся, глаза расширились, брови приподнялись. Выгляжу ли я искренне удивленной?» Нейтан берет меня за руку, но, кажется, вспоминает, где мы находимся, и отпускает ее. С очередным вздохом он говорит. «А подружка невесты утверждает, что это ты их забрала. Что? Правильно ли я сочетаю шок и гнев? Должна ли я вообще злиться? Или просто быть шокирована? Боже, я плохая актриса. Мне нужно перестать гадать. Да, я определенно должна злиться. Почему она так думает? Он качает головой. Она сказала, что это ты помогла ей отнести коробки в комнату, и ты видела код сейфа. Он понижает голос. Послушай, Мэдди, конечно, я не верю ни единому слову из этого. Я имею в виду «Господи». Но она настаивает на том, чтобы они обыскали твой номер, и я должен следовать протоколу. Понимаю. Быстро перебиваю я. Мне больно видеть его лицо таким измученным. Очевидно, что он ненавидит себя за то, что вынужден говорить мне такие вещи. Это совершенно нормально. Я не против, чтобы мою комнату проверили. Надеюсь, моя мама и тетя успеют вынести тело до этого момента. Возможно, мне стоит дать им больше времени. Ты уверена? глаза Найтона ищут мои, и в них так много невысказанного Беспокойство, гнев, но больше всего желания. Видя это, я чувствую, как во мне тоже зарождается желание, и, Боже! Я не могу поверить, что мы здесь сейчас, и я даже не могу прикоснуться к нему из-за всех этих чертовых охранников. Ну и обвинения в воровстве против меня. Не забывай, Мэдди. Сейчас не время. Я отвожу взгляд. Да, уверена. Хорошо, давай проверим. Я держу себя в руках, пока Нейтан ведет меня в главную спальню. «Внутри, оказывается, еще хуже, чем я себе представляла. Вернее, все так, как я представляла, но еще хуже, потому что теперь это реальность. Я реально стою там и наблюдаю за последствиями преступления Марин». Жаклин сидит у изножья кровати в дымке белого шелка и рубинов и плачет. Марин сидит рядом с ней, и ее рука обвивает бледные плечи Жаклин, будто защищая. Она протягивает ей платок. Том яростно печатает сообщение на своем телефоне у Эркера. И оба родителя там же. Мистер Сутопа с кем-то ругается по телефону, миссис Сутопа ругается с кем-то по-своему, а родители Жаклин спорят друг с другом. «Ты должен был прийти сюда, чтобы убедиться, что все в порядке после чайной церемонии». «Я? Ты должна была сделать это. А что ты делала в это время?» «Это полный и абсолютный хаос, и все внутри меня требует убежать к чертям собачьим. Но рука Нейтана на моей спине, и он, словно читая мои мысли, успокаивающе похлопывает по ней». В этот момент Жаклин поднимает голову. «Мэдди, Кричит она и поспешно встает. Она спотыкается о свое платье и почти падает, если бы Марин не поймала ее. Марин бросает на меня взгляд, когда Жаклин бежит ко мне и сжимает мои руки своими, холодными и дрожащими. «Мэдди!» — говорит она. ее взгляд прожигает меня насквозь. «Мэдди, Мэдди, пожалуйста, скажи мне правду!» Ее голос срывается, и она начинает рыдать. Мистер Сутопа направляется к нам и кричит. «Вот воровка!» «Нет!» — говорит нейтон «Успокойтесь, пожалуйста, все!» «Давайте послушаем, что скажет Мэдди». Медалин. Все затихают и смотрят на меня. Жаклин делает дрожащий вдох и спрашивает прерывающимся шепотом. «Ты забрала подарки с чайной церемонии?» «Нет», — спокойно отвечаю я. В комнате раздается коллективный вздох, а затем все реагируют одновременно. «Марин?» «Она лжет», — мистер Сутопа. «Конечно, она бы так сказала». «Том?» «Да ладно, давайте просто позвоним в полицию». Жаклин смотрит на меня сквозь слезы. «Правда?» Они пропали, Мэдди, и я не знаю. Я не брала их. Мой голос звучит твердо. Я сжимаю ее руки, надеясь придать себе сил, а затем смотрю на Марин. Она последнее их видела. Я только помогла принести их сюда, но оставила их ей. Это странно. Обвинять кого-то другого в преступлении. Даже если я точно знаю, что Марин преступница, даже если она хотела подставить меня, это все равно не очень приятно. Я не чувствую себя оправданной или что-то в этом роде. Я просто чувствую себя дерьмово. Все внутри меня сжимается, особенно когда Жаклин издает сдавленный всхлип и смотрит на Марин. На выражении лица Марин проглядывает страх, гнев и что-то еще, чему я не могу дать четкого определения. Но это больно видеть. «Это была не я», — плачет Марин. «Да ладно, Джеки. О, ты же знаешь меня, я бы никогда. Обыщи ее комнату, она, наверное, спрятала их там». Жаклин снова поворачивается ко мне, выражение ее лица извиняющееся, но отчаянное. «Я... Ты не против, Мэдди? Мне не хочется этого делать, но...» Я поднимаю подбородок и встречаюсь с ней взглядом. «Не против. Мне нечего скрывать. Кроме трупа, то есть... Но ну, я рассчитываю, что моя семья позаботилась об этом».